Я не думаю. Я уверена. Зачем ей это нужно? Она хочет узнать, как погибла ее мать. Эта глупая девчонка никогда не решилась бы на такое. Царица! Вот кто послал их! Я не верю в это. Годейра не будет так рисковать. Допустим, что Милета и Чокей узнают правду о смерти Лоты. Чтобы рассказать об этом, им нужно возвратиться в сотню, в город, наконец. Ты знаешь, что бывает за побег с поля боя? Милету и Чокею могут казнить на месте, а Кадмея, как соучастница, самая меньшая попадет в гоплитки, а сама царица покроет себя позором. Я бы тоже так думала. Если бы не донесение из Лиагры. А что в Лиагре? Там Ферида. Она подбивает рыбачек к бунту против храма, против нас. И может быть так, что Милеты и Чокея не возвратятся ни в сотню, ни в город. Они уйдут к Фериде. И если дочь Лоты докажет честность матери, рабы не поставят ее над собой, и она поведет их на город. Черню нас бунтует нередко но никогда во главе ее не стояли амазонки. Ты представляешь, что произойдет, если Милета встанет во главе рабынь? Поднимутся все! Что же делать, священная? Гелона напугалась не столько возможного бунта, сколько за судьбу Бяты. Ей показалось, что ее дочь тоже замешана в побеге Милеты. Не зря в разговоре с нею Атоса была риска. Она тоже понимала это. Полимарха могла не заметить исчезновение простой всадницы. Но об отсутствии дочери она должна была знать. Может, Фериду привести в город? Не надо. В Лиагры поедешь ты. Там узнаешь точно, о чем поет слепая на сборищах. Конечно, незаметно для нее. Ты будешь там до тех пор, пока не появится Милета. Ты схватишь их и привезешь сюда. А если Милета не появится в Лиаграх, я отзову тебя, когда будет нужно. Иди, собирайся. И вот еще что: если от Милета узнаешь, что в побеге замешана Биата, сумей скрыть это ото всех, даже от меня. Спасибо, священное. Я иду.